где все три поединка на уровне сборных остались за советскими футболистами. Но ли это, что мы могли с оптимизмом смотреть в будущее. После матча с Шотландией мы вернулись в свой тренировочный лагерь в прелестное местечко на берегу лазурного Средиземного моря. Эстепон курортный городок, где жизнь подчинена неторопливому, чуть ленивому, беззаботному ритму летних отпусков. Море оказалось изрядно соленым, куда солёнее нашего черного. но вода, прогретая до дна, легко поддерживала даже не умеющих плавать, как Владимир Сальников. К нашим услугам в отеле Atalaya парк» два тренировочных поля, сауна и покой, столь необходимы после шумных и горячих городов Андалузии. На райский уголок не был сам по себе в состоянии залечить травмы, А их было у каждого более чем достаточно, и потому у доктора и массажиста работа была не впрок. Правда, серьезных потерь мы не понесли. А неделя отдыха перед первым матчем с командой Бельгии виделась вполне достаточной, чтобы привести себя в боевое состояние. Кстати, за боевой дух отвечал у нас специальный тренер по воспитательной работе Ясенев. У футболистов он был человеком новым, Большую часть своей тренерской карьеры посвятил хоккеистам сборной СССР. Наверное, кто-то решил, что секреты боевитости Ясенев знает лучше других и сумеет открыть их нам. Мы действительно с радостью получили от него личные послания, подписанные Виктором Тихоновым, Сергеем Макаровым, Валерием Васильевым и Владиславом Третьяком с пожеланиями успешных выступлений в Испании. Распорядок дня был построен так, чтобы мы с максимальной пользой проводили каждый час. Утром разминка, после неё Бесков беседовал с нами, стараясь быть в курсе наших настроений и мыслей. Что ж, наставнику сборной действительно необходимо знать, кто чем дышит, чтобы не ошибиться с выбором состава на два ответственнейших матча. Затем мы завтракали и снова собирались уже в комнате отдыха где скапливались телеграммы с родины, от родных близких, от наших преданных болельщиков. В них каждый на свой лад желал нам успеха, и только успеха, и только побед. Читали, слушали переводы из мировой прессы, обсуждали новости слом, прежнему варясь в футбольном котле, мы как бы отстаивали змученные подобно мелкому морскому песку в прибое наши чувства, приводили в порядок мысли кои наценивали уже случившиеся. Да игра в Шотландии снова возродила надежды в наших душах, хотя, если быть откровенным, кое-кто ощущал непроходящую усталость. Мне даже виделось апатию. Она проявлялась в какой-то замедленности движений, в равнодушии в разговорах, когда заходил спор о достоинствах или недостатках того или иного игрока или же команды в целом в какой-то разбросанности мыслей или наоборот в углубленности в собственные ощущения по себе знаю такое состояние бывает у растренированного человека или в период когда спортивная форма незаметно исчезает уступая место накопившейся усталости каждый организм имеет предел и для тренировок и для выступлений но подчеркиваю, это были мои наблюдения не всегда верные, потому что не полезешь же к человеку с расспросами: как ты, да что думаешь. Между тем дни летели, и вот наступил час переезда поближе к Барселоне. Сборная остановилась в полусотни километров от столицы Каталонии, города с двухмиллионным населением и древней двухтысячелетней историей, в местечке с типичным испанским названием El montaña. Воймы на в окрестностях Барселоны обосновались бразильцы, поляки, аргентинцы, итальянцы и бельгийцы. По воле заранее определенного жеребия командам группы С, где собрались чемпионы мира и их преследователи бразильцы, да итальянцы, которым мало кто отдавал предпочтение, предстояло играть на старинном вмещающем всего 45 тысяч зрителей стадионе Сария остальным же трем сборным, в том числе и нашей, предоставили ноу-камп с почти стотысячными трибунами.